Глава девятая Шепот превратился в пронзительный и в невыносимый звон. Мне пришлось основательно напрячься, чтобы выстроить ментальную стену, наконец-то защитившую мое сознание от этого воздействия. — Ваня, шевелись! — резко крикнул я, хватая напарника под руку и дергая назад. «Твари идут!» Но Ваня лишь покачнулся, прислонившись лбом к холодной обшарпанной стене. Его лицо в слабом свете магического светильника было мертвенно-бледным. «Многие не слушаются, командир!» Его голос был едва слышен, того и гляди, вновь потеряет сознание. Цокот приближался. Я отчаянно огляделся. Назад нельзя, зря мы, что ли, столько сил потратили, чтобы сюда добраться. Нам бы где дух немного перевести, особенно Ваня. Где-то по дороге нам попалась открытая комната с уцелевшей дверью. Вот там-то я и решил устроить временный оборонительный рубеж, пока Ваня не оклемается. Подхватив Чумакову подмышки, я буквально втащил его в эту комнату, отмеченную стандартной табличкой с готическим шрифтом. Комната отдыха. Вот отдых-то нам как раз и не помешал. Внутри царил привычный для этого проклятого места бардак, опрокинутый стулью разбросанной бумаги с какими-то чертежами и формулами на стене висел портрет фюрера пробитый чем то острым отчего лицо гитлера было искажено весьма уродливой гримасой я захлопнул дверь и тут же заварил ее массивным металлическим шкафом едва справившись с его весом его скрежет пока я тащил по полу показался мне оглушительно громким снаружи сразу же послышалась ответная суета торопливое яростная царапанье. Прислонив автомат к стене, я склонился над Ваней, который попросту сполз по стене на пол. — Ты как, дружище? — Твоими молитвами, командир! — едва слышно произнес Чумаков. — Не переживай ты так. Мне бы пяток минут э -э, дух перевести, и я опять буду готов уродцев крошить. — Отдыхай, Вань. Еще повоюем. — приободрил я напарника который после моих слов закрыл глаза. Воздух был спёртым и пах пылью, старой копотью и еще чем-то кислым и лекарственным. В углу валялись пустые пробирки и битая стеклянная посуда. На столе рядом с перевернутым штативом лежал потрепанный лабораторный журнал. Мой взгляд упал на несколько строчек, обведенных красным карандашом. Испытуемые группы Д, непредвиденное психическое заражение, прекращение эксперимента, протокол безопасности Сигма-7. У меня вдруг дыхание перехватило, когда я бросил магический взгляд в дальний угол, куда не доставал свет от моего светляка. Там, в луже темной, почти черной жидкости, сидела фигура. Не та, что преследовала нас, а другая. Она была облачена в черный мундир оберштурмбамфюрер и изорванной в клочья. Сквозь прорехи в одежде виднелась неестественно бледная, покрытая черными прожилками кожа. Офицер сидел, поджав под себя ноги, и когда я обратил на него свой взгляд, Принесся монотонно, с натуральным упорством маньяка, стучать лбом о бетонную стену. Тупой, мерзкий звук заполнил комнату. Ток, ток, ток. Он еще что-то невнятно бормотал, чередуя свой горловой хрип и звук ударов. Я замер, прислушиваясь и одновременно формируя ударный конструкт. Воздушный таран. Если этот тварь кинется на нас, я размажу ее в сопли одним ударом. Цель оправдывает средства, сипел он, и с каждым ударом его к головы, а стену из раздробленного лба сочилась та же муслинистая черная слизь. Мы создаем нового человека. Он медленно, с противным хрустом повернул голову в нашу сторону. Его глаза были не пусты, как у того ученого, что ползал в коридоре. В них горел огонь фанатичной преданности, тому безумию, что теперь владело его разумом. Вы здесь, чтобы помочь, просипел он и его синие губы растянулись в широкой, нечеловеческой улыбке. Царапание когтей снаружи неожиданно прекратилось. Воцарилась тишина, куда более зловещая, чем прежний шум. Твари перестали штурмовать дверь. Они ждали. Ждали, когда их командир заставит нас присоединиться к тому этому безумию, стать его частью или убьет нас самих и обгладает наши кости. Эсэсовец перестал биться головой о стену. Он замер, пожирая нас загоревшимися глазами. Воздух в комнате сгустился, стал тяжелым и сладковато-приторным. Запах лекарств перебило чем-то затхлым и тошнотворным. «Мы, предвестники! Шепот немца был похож на шелест сухих листьев. «Новый человек голоден!» Он начал подниматься. Движения его были резкими, дерганными и угловатыми. Он поднялся во весь рост, и я увидел, что клочья мундира висят на исхудавшем теле, как на вешалке. Его голова была разбита в кровавую кашу, из которой сочилась та самая черная смола. Но Фриц не обращал на это внимания. Его горящий огнем взгляд был прикован к Ване. Свежая полоть, чистая энергия для будущего. Похоже, что эта тварь чувствовала Ванин светлый дар и хотела его отведать. А вот хрен тебе! Я шагнул вперед, закрывая собой ослабевшего напарника. Мой воздушный таран был готов. Я чувствовал его сгустившуюся мощь в своих ладонях. Магический конструкт был готов сорваться, и я чувствовал его горячую пульсацию. Его еще мгновение... Я замер, приготовившись к схватке. Эсэсовец-монстр тоже застыл, насторожившись. Его уродливая голова склонилась на бок, словно прислушиваясь к чему-то. На его обезображенном лице отразилось вожделение. А из приоткрытого оскалившегося рта побежала тягучая черная слюна, капающая ему на грудь. И в эту секунду тишины я услышал слабый, едва различимый звук позади себя. Щелчок. Я мельком глянул через плечо. Ваня, бледный, как полотно, схватил прислоненный к стенке автомат. Его пальцы сами нащупали затворную раму и дернули ее. Этот знакомый звук на секунду разогнал оцепенение. Гребаный оберштурнбамфюрер рыкнул, и его пасть чудовищно растянулась. Теперь в нее легко влезла бы и моя голова, сверкнув неожиданно огромными и острыми зубами. А потом он прыгнул к нам со всей дури. Выбора у меня уже не оставалось. -ля — Получи, толя крикнул я, выбрасывая вперед ладони. Воздух, сжатый с изпрессованной моей магией до каменного состояния, рванул от меня волной, с грохотом ударив тварь и размазав ее о противоположную стену. Только кости захрустели, и черная слизь забрызгала портрет фюрера. Но существо, стекшее на пол почти кровавой кашей, стало тут же подниматься. Вот же сука какой неубиваемый, — подумал я, — ведь я своим ударом ему все кости раздробил. Решил, что этого достаточно, но не тут-то было. Эта черная слизь, похожая на вареную смолу, тянулась за ним, стягиваясь в кучу, разбрасная по комнате отдельные куски плоти и костей, вновь собирая эту тварь воедино. Он собирался, как чертов конструктор, и его раны затягивались этой самой черной гадостью. — Да ну нахер! — хрипло выдохнул я, судорожно кастуя новое убойное заклинание. Твари снаружи вновь яростно заскребли в дверь, и металлический шкаф, в котором я ее завалил, сдвинулся на сантиметр, издав протяжный угрожающий скрип. Мы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны восстанавливающийся ублюдок, словно грёбаный жидкий терминатор, а с другой стая его подручных, готовых ворваться в любую секунду. Эсэсовис уже почти обрел прежнюю форму, но его голова так и осталась разбитой и бесформленной. Но та самая нечеловеческая улыбка вновь расползлась по его восстановившемуся лицу и он вновь шагнул в нашу сторону. — Полоть! Сила и душа! — вновь забукала у него в глотке. Ваня, собрав последние силы, прошептал. — Если что, командир, не поминай лихом. — Не дождешься! Вернул я напарнику недавний должок, уже формируя в ладони огненный шар. А ось сумею зажарить кабанчика. Чудовище сделало очередной шаг, и я, не целясь, метнул ему в рожу своим фаерболом. Раздался не крик, а какой-то визгливый вой, словно раскаленным железом ткнули в живое мясо. Дымок потянулся от его кожи, а черная слизь на лице забулькала и стала сворачиваться, словно вареный белок. Эсэсовец отшатнулся, закрываясь руками, на которых начала обугливаться кожа. — Работает, Ванька! — радостно закричал я. — Ища повоюем! Ублюдок выл и сипел, а снаружи яростный штурм запертой двери достиг своего апогея. Слышался уже не скрежет, а мощные удары, уродцы бились в дверь, раскачивая шкаф. И тут вдруг мой огненный мячик дрогнул, померк, а затем и вовсе погас. Этому гаду как-то удалось с ним справиться. В темноте, освещенной теперь только слабым светом магического светляка, я увидел, как фигура в углу медленно выпрямилась. Его обожженное лицо исказилось в гримасе абсолютной и бездонной ненависти. И тут же установившуюся тишину разорвал оглушительный удар. Дверь с треском подалась внутрь, шкаф упал на бок, и в проеме возникли темные силуэты. Десятки голодных глаз загорелись в темноте. У меня сжалось сердце. Казалось, это конец. Но в следующую секунду все эти твари, словно по команде, замерли и покорно расступились. В проеме появилась еще одна фигура коренастая, худая и горбатая, с непомерно большими руками и головой. Она шла медленно, не спеша, и в тишине было слышно лишь мягкое шлепанье ее басых ног по бетону, до да острых когтей. Я думаю, вы уже догадались, кто это был. Конечно же, братишка-лихорук. Могучий злобный дух, злыдень, о котором я думать забыл во всей этой круговерте. В его глубокой глазнице, под подвипеченной надбровной дугой, горел маленький злой огонек но он был гораздо ярче, чем у всех остальных тварей, словно далекое зеленое солнце. Он остановился на пороге, а его голова повернулась в сторону эсэсовца. Бамфюрер в углу зашипел, но не в ярости, а почти что подобострастно, низко наклонив голову. Лихорук в ответ презрительно рыкнул, а затем распахнул свою огромную пасть и шумно втянул в себя воздух. Конечно, это только со стороны могло показаться, что он втягивал просто воздух. А в магическом зрении было прекрасно видно, как злыдень, словно мощный пылесос, высасывает из окружающих тварей их силы. Эсэсвис, только что излучавший зловещее превосходство, вдруг замер, словно почувствовав, что что-то пошло не так. Его уродливая, да еще и основательно обугленная физиономия исказилась не ненавистью, а животным, примитивным ужасом. Из его горла вырвался какой-то булькающий, захлебывающийся виск, полный такого дикого отчаяния, что по спине пробежали мурашки. Но жалко мне его не было. Гад по праву получил то, что заслужил. Он инстинктивно отшатнулся, прижимаясь к стене. Его длинные пальцы с почерневшими ногтями беспомощно заскребли по бетону. Остальные твари, продолжающие торчать в проеме двери, словно окаменели. Их яростный рык и скрежет моментально сменились тихим, жалобным повизгиванием. Голодные огоньки в их глазницах померкли и заморгали, как плохие лампочки а тела, еще секунду назад, готовые к прыжку, начали мелко-мелко дрожать, сотрясаясь в так нарастающей вибрации, что исходило от злыни. Твари, постепенно лишаемые сил, начали разрушаться. Этот процесс был не стремительным, а мучительно медленным, как таяние грязного снега. Уродцы у дверей начали падать один за другим. Их кожа сморщилась, будто бумага в огне. Кости трещали и ломались под собственной тяжестью. Один из них попытался вцепиться в дверной косяк, но его пальцы рассыпались в труху, и он сам осел на колени и заплакал. Из пустых глазниц хлынула черная, густая жижа, похожая на чудовищные жуткие слезы. Эсэсовца процесс разложения тоже не миновал. Его черная жидкая плоть начала буквально вскипать. В его глотке булькнул невнятный стон, больше похожий на предсмертный хрип. «Найн! Найн!» вырвалось у него. Он попытался сделать шаг назад, но его ноги уже не слушались. Они теряли форму, расплываясь в вязкую кашу. Тени под его кожей зашевелились, как черви, вырываясь наружу аспидно-черным дымом, который с непередаваемым блаженством втягивал в себя лихорук. Я видел, как кожа эсэсовца начала стекать с костей, как расплавленный пластик. Он уже не кричал, а лишь хрипел, захлебываясь в собственной распадающейся плотью. От его подручных тварей вовсе мало что осталось. Они оседали на пол жидкими зловонными лужицами, которые тут же начинали сохнуть и испаряться, тоже поднимаясь к пасти лихорука тонкими стройками черного дыма. Воздух наполнился мрадом тления, смешанным с запахом древней забытой магии. Но самое жуткое было то, что я чувствовал каждую каплю силы, всю ту тьму, что лихорук вобрал в себя. В груди зажглось, будто мне влили расплавленный металл прямо в сердце. Кровь в висках застучала так, что чуть не лопнули сосуды. По телу разлилась полна странного жара, но не обжигающего, оживительного. Сквозь усталость и боль, съедавший меня, прорвалась чужая дикая сила. Она была грубой необузданной, но до боли знакомой. Старая магическая клятва, когда-то связавшая меня с этим злыднем, сработала как надо. Часть той мощи, что он поглощал, перетекла ко мне. Я ощутил, как наполняется резерв, а по энергетическим каналам бежит расплавленный свинец, наполняя меня силой. Туман перед глазами рассеялся, а в ушах перестал звенеть. Через несколько секунд от преследующей нас Орды не осталось и следа. В углу, где еще недавно восставал из кровавой каши кошмарный эсэсовец, лежала маленькая кучка пепла. Лихорук, управившись делом, с удовлетворением причмокнул губами, и его огромная пасть закрылась с громким клацанием зубов. Затем он повернул свою страшную башку ко мне. Огонь в его единственном глазе мигнул и погас. Тишина, наступившая после этого, была просто завораживающей. Я тяжело дышал, чувствуя, как поток чужой силы постепенно угасает, оставляя лишь приятную усталость. — Ну, братишка! — произнес я. — Ну, молодец! Спасибо, родной! И как только ты додумался до такого! — Лихорок устал смотреть, как братишка шума веселится! Слытень тоже захотел. Сила темная, вкусная, сладкая. И лихорук сыт, и протишки помог. Лихорук постоял еще мгновение, причмокивая губами, будто наслаждаясь послевкусием. Затем, не издав ни звук, он пропал, просто исчез, растворившись в тенях, Словно его никогда и не было здесь. Командир, хрипло позол Ваня, все еще сидя, прислонившись к стене, твой братишка так же легко мог и нас скорчить! Я фыркнул, чувствуя, как напряжение последних минут начинает отступать. Нет, братишка лихорук своих жрать не станет, убедительно произнес он. Он же братишка. «Но-но», — произнес Чумаков, которого такое объяснение не совсем убедило. Ваня попытался встать, опираясь на стену. Его лицо все еще было бледным, но выглядело намного лучше. «Свет! Он вернулся?» — спросил я, прикидывая, чем мы можем располагать в грядущей схватке с нацистскими колдунами. Он медленно поднял руку, — и между пальцами на миг вспыхнул слабый, но чистый луч. Еле — Еле-еле, но сила восстанавливается. Я вновь подхватил автомат и протянул ему руку. Ваня оперся на нее, и мы вышли из комнаты отдыха, осторожно оглядывая каждый метр коридора. Никакие твари нас за дверью не поджидали. Только пыль и тишина. Настолько глубокое, что, казалось, само здание затаило дыхание. «Куда теперь?» — спросил Ваня, прижимаясь спиной к стене, чтобы перевести дух. «Все туда же, наверх», — сказал я. «Третий этаж».